Глава 19. Понедельник Мирона начался прекрасно. Доброе утро, солнечное, тёплое, уютное. Он с давного утерённым удовольствием занимался на турнике, даже несмотря на усилившуюся боль в мышцах. Давно так не болели бока, будто перестарался со штангой или неверно выполнил силовые упражнения. Телефон не трезвонил впервые за долгое время. Завтрак, который подала Мария Петровна, был с клубникой, блинчики. Мирон улыбнулся, вспоминая Веру, размазанную клубнику на её подбородке и на футболке. Вкус этой ягоды у себя во рту и на её губах. Хотел позвонить ей, услышать тёплый голос, пожелать прекрасного утра и пригласить на ужин. Но номера не было. Однако это мало беспокоило. Он знал, где она работает. У неё был его номер. И почему-то не сомневался, что она сама позвонит. А когда приехал в офис, всё закрутилось, завертелось, но было такое ощущение, словно он целый месяц провёл где-то вдали от этой суеты. Поездка на автобусе, отдых на природе рядом с красивой, нежной женщиной явно пошёл ему на пользу. Только Мирон открыл ноутбук, как в дверь заглянула Шагринская. Привет. Хитро щурись, проговорила Алёна. Мирон вытянулся в кресле, заложил руки за голову и довольно ухмыляясь спросил: За путёвкой пришла. А как же? Поиграла бровями Алёна, пошла к его столу и присела на угол. Она с минуту сканировала его изучающим взглядом, а он довольно щурился и не отводил глаз. Господи. Неожиданно поднялась Шакринская и склонилась над Мироном. Откуда эти пятна? «Ты где был?» «Это тебя надо спросить». Иронично улыбнулся он, нисколько не переживая из-за своей внешности. У него была шикарная ночь и потрясающее утро воскресного дня. Какие мелочи, потемневшая кожа на шее и тёмные отметины на лбу и виске. «Что это?» «Небольшая аллергия». «Ты у врача был?» «Белл», усмехнулся Мирон, вспоминая золотозубку у колонки. Юля, меня убьёт. Не слишком ты переживая, скосила глаза Алёна. Не убьёт. Тогда выкладывай всё, что с тобой случилось, потребовала Алёна. Мирон вновь потянулся, чувствуя тяжесть в правом боку, но покачал головой, мол, ничего особенного. А о вере он и не хотел делиться, ведь Алёна ещё не знала разрывы с Юлей. И почему-то Веру хотелось скрыть от всех глаз, оставить себе самому, как сокровенную тайну, потому что именно она неизъясным образом открыла для него бездну внутреннего покоя, который он не хотел распылять. Всего за каких-то полтора дня ни горы, ни Крым не справились бы так быстро. Что молчишь? нетерпеливо воскрестила руки на груди Шакринская. Тебе фотоотчёта недостаточно? Какого подтверждения ты ждёшь? Придвинулся Мирон к столу и включил ноутбук. Конечно, для меня как психолога важен именно результат, но процесс не менее интересен. И что там твой фотоотчёт? Какое-то одно несчастное селфи за рулём. Может, ты вообще высадил пассажиров, остановился где-то в тихом месте и просидел день в телефоне в своих сводках? Я тебя знаю. Мирон долго молчал. Перебирая в памяти моменты тех самых дней и ночей, и наконец произнёс: "Нечего рассказывать. А телефон разрядился от звонков. Но как ты и просила, я его не брал". "Как это нечего? На твоём лице всё написано", заклюла Алёна, снова присела на край стола и довольно замотала ногой в воздухе. "И что на нём написано?" спокойно вскинул одну бровь Мирон. «Светишься, как китайский фонарик!» «Хорошо. Пришлёшь даты поездки моему помощнику». «Это и без того ясно!» Нетерпеливо повысила голос Алёна. «Ты подробности расскажи». «Юля, как отреагировала?» «Ты на работу не опаздываешь?» Взглянул на часы Мирон, упрямо не желая делиться с сокровенным. «Зануда!» Фыркнула та. Офис стилис дорогу. Начальство ещё нет, спит. У Майлы его вчера посадка декоративных елей. Мервен улыбнулся привычно самокритичности Шагринской, поднялся, взял пакет документов из кожаной сумки кейса и протянул женщине. Тогда передай в юр отдел, а у меня дела. Какой ты всё-таки деловой? Шутливо возмутилась Алёна, взяла документы и прошла к выходу, а у двери оглянулась и настойчиво добавила: В пятницу ждём на ужин. Там всё и расскажешь. И запомни, нас будет двое. Не отделаешься просто путёвкой. Мирон лишь загадочно улыбнулся и впирился взглядом в экран ноутбука. Но как бы ему ни хотелось насладиться состоянием спокойствия и беззаботности, неотлогательные дела накатились со второй половины дня. Новый процесс переговоров о ремонте выкуплённых производственных цехов по металлопрокату затянулся до поздна. Поездку в Таганрог и шахты с юристом Совета акционеров Григорием Подымовым, с которым Мирон дружил и которому доверял аудит всех своих сделок, было не отложить. Мария Петровна передала с водителем Василием чемодан, и Мирон выехал из офиса в ночь. Дорога в Таганрог была не только долгой из-за нескольких аварий на трассе, но и сложной. По пути решалось много рабочих вопросов. Поспать в отеле удалось только несколько часов. Встречи на объектах начались практически с раннего утра. А вечером в офисе партнёров, когда Мирон сидел за столом переговоров, где дым от спора стоял чуть ли не карамыслом, СМС от неизвестного номера на несколько минут выбило из рабочего процесса и окунуло в томительные воспоминания. Привет, Мишенька. Это Вера. Как твой день? Мирон облокотился одной рукой на столешницу и ладонью прикрыл расползающуюся улыбку. Я никогда не целовалась с мужчиной, у которого такая густая борода, щемящим теплом в груди вспомнил слова Веры. И как она абсолютно не мешает. О ласково поцеловала она в уголок губ, а потом они долго целовались, сливаясь ласкя друг друга. Мирон с небывалой тоской, отдавшейся где-то за грудиной, тянущей болью, провёл пальцами по бороде и снова улыбнулся. И мы вдруг захотелось оказаться на задних сиденьях автобуса в таком неудобном положении, когда руки и ноги затекли, но обнимать рыжее солнышко Веру, до чего приятно было вспоминать о ней. Становилось так спокойно и легко на душе, словно погружался совсем в другую реальность. А когда возвращался к делам, всё удивлялся, как одна случайная встреча могла поменять мироощущение настолько. что даже воздух вокруг становился иным. Деревья зеленее, звуки ярче, лица окружающих счастливее, и всё решалось само собой, даже то, что вовсе не зависело от этого знакомства. Вот и сейчас спорившие за столом утихали, и уже приходили к компромиссу. Мирон так любовно погладил пальцем экран телефона, на котором высвечивались простые, но такие важные слова, и десять цифр абонента будто так дотягивался до самой Веры. Прикасался к ней. Чувствовал связь с ней через километры. А потом, услышав за столом ключевые слова. «Ну все, подписываем!» Быстро набрал ответ на СМС. «Доброго вечера, Вера. Долгой дорогой». И сейчас в ней. Ужасно устал. И безумно рад твоему СМС. Освобожусь, наберу тебя». «Буду рада», – ответила она, чем вызвала прилив сил, чтобы закончить промежуточные переговоры и выехать на новые. Но встреча за встречей, звонок за звонком, у Мирона не хватило даже минутки переименовать эти десять цифр в короткая вера. И совсем некогда ей позвонить. А на бегу и сказать нечего. Не хотелось пустого «привет», Как дела? Поздней ночью, остановившись в отеле Шахтонс, безумным сожалением подумал об этом, когда голова коснулась подушки. А и два представил Веру, как она берёт трубку, прижимает к уху, как улыбается и отвечает ему, как легко, и просто был рядом с ней. Воспоминания расслабили его и утянули в сонный омут. На раннем утром, выезжая из отеля, Мирон непременно собирался закончить дела в эту среду, высвободить время и встретиться с Верой. поговорить с ней обо всём, пригласить в необычное место, порадовать её чем-нибудь. Ему представились белые миниатюрные бутоны роз в огромном тяжёлом букете, с которым встретит её, и сам себе усмехнулся, что впервые испытывает такое желание дарить женщине цветы, не потому что у неё день рождения или юбилей компании. Мирон всегда относился к жесту с цветами как к чему-то наивному и слишком показному. Но сейчас понимал, как ошибался. Ему хотелось порадовать Веру, удивить, увидеть тот блеск в глазах, как расцветит улыбка на её лице. Эта женщина стоила того, чтобы уделить максимум внимания деталям их первого открытого свидания, потратить время и усилия, которых раньше никогда было проявлять. Да и не зачем, рядом с ним всегда были женщины без лишних иллюзий, деловые и практичные. Еулия, например, была сосредоточена на вещах, предметах, отнюдь не на чувствах. Не занята женскими радостями, шопингом, посиделками с подругами, не смотрела женских сериалов, не читала любовных романов, не кормила его фруктами. Её заводило, когда она достигала ожидаемого результата, когда результат превосходил ожидания, когда кто-то оставался позади неё. Что живого было в этой женщине? Просто амбиции, упакованные в дорогой футляр на шпильках. Вера же представляла собой совершенно другой тип женщин: женственная, мягкая, нежная, солнечная. И проживала эту жизнь, смакуя каждое мгновение, а не гналась за чем-то конкретным. Не играла циничных ролей, не притворялась и не манипулировала, как делал это он всю сознательную жизнь предприниматель. Всё было подчинено игре. Найди, возьми, увеличь, никогда просто не молётному желанию или случаю. Всё точно по плану, диктующему где-то внутри ритму, как должно, как выгодно. Теперь Мирон ощущал, как это ему наскучило, что этого больше недостаточно. Вернувшись в Ростов, Мирон погрузился в работу так глубоко, как только мог, чтобы сосредоточиться на достижении запланированного. Вечером он обязательно встретится с Верей. Решения вопросов и текучка продлились до вечера, а в пять в офис приехали партнёры со своими юристами, и пришлось снова вызывать Подымова, с которым Заварский только что вернулся из поездки. Спор разгорелся из-за мелочи, и сейчас переговоры были на грани скандала. Мирон понимал, что быстро эта встреча не закончится. Планы на вечер снова рушились, а он не терпел, когда что-то шло не по его замыслу. Но когда неожиданно позвонил отец и сообщил, что он с матерью в разъездах в Ростове и желают отужинать с сыновьями, Мирон решил сделать паузу и дать всем остыть до завтра. Григорий заканчивал затыкать рот располившимся юристам аргументами неугодного состояния сделки, когда телефон Мирону снова позвонил. Номер был неизвестен, в таких случаях он не брал трубку, но вслушиваясь в слова Подымова и наблюдая за реакцией остальных, машинально ответил: "Слушаю. Коил Евгенеевич Заварский. Только для вас сегодня уникальное предложение. Начал говорить звонкий женский голос, каким обычно говорят промоутеры. Прекратите мне названивать. Не вникая в суть, резко оборвал Мирон навязчивую рекламу, отключился и бросил трубку на стол. На сегодня всё. Я больше не хочу слушать ваши припирательства по поводу условий договора. Не нравится порядок? «Приходите с конкретными предложениями и мероприятиями по устранению недочетов. Нет предложений, нет финансирования. Все свободны». То он его был безапелляционным и жестким. В офисе настала тишина. Сидящие зашуршали бумажками, убирая их в свои папки. Кто-то еще попытался вставить словечко во свое оправдание, но Мирон так глянул, что у того желание продолжать разговор само собой растворилось. Постепенно все разошлись. За столом остались Заварский и Подымов. Мирон резко выдохнул скопившуюся усталость и откинулся на высокую спинку кресла. Мир, ты чего такой напряжённый? спросил Григорий. Со своей доводы и возможности довёл. Остальное за мной. Прогнуться не под тебя, не волнуйся. Надо же им немного попыжиться. Да мы хочу, произнёс Мирон такую странную для него фразу и помассировал голову. пропустив пальцы сквозь волосы на висках. Ему было комфортно в отеле, в самолёте, в аэропорту, на заднем сиденье авто. Работа привычка, которая занимала всё основное время. Но домой он никогда не спешил. Теперь что-то стало выбивать его из этой колеи. Или кто-то. Все устали. Ты сделал всё, что мог. Закончим с бумагами и езжай домой. Понимающе кивнул Григорий. У меня ещё ужин с родителями. Возвращаются из Крыма, решили заехать. Поужинаешь с нами? Поднялся Мирон и прошёл к своему шкафу. Это чисто семейное. Ты прекрасно знаешь, о чём мы всегда говорим за ужином. Бизнес наше всё. К тому же мы не дома, а в любимом месте матери. Миша будет. Он над пригласил. Всё пытается её хмурить. Быстро меняю одну белую рубашку на другую свежую, ответил Мирон. С этого и надо было начинать, догадливо улыбнулся тот. А что, Юля, её не будет? И что вам всем эта Юля? Хорошо, спасу тебя от занудных предков. А зачем ещё нужны друзья? усмехнулся Мирон и вынул из шкафа запечатанную упаковку с рубашкой. Свежую сорочку. Нет, так юмор будет чернее. хахатнул подымыв